Анна. Открываю глаза, закрываю. Открываю, закрываю. Я не просто просыпаюсь. Меня словно только что высвободили из гранита. Вскакиваю с дивана, ощущая огромный прилив адреналина. Пытаюсь избавиться от пелены перед глазами и вдруг понимаю, что это просто непроглядная тьма. Иду на ощупь, к окну и отдергиваю штору. Яркий свет заставляет зажмуриться, отшатываюсь и чуть не теряю равновесие. Приземляюсь ладонями на мягкий ворс ковра и, удерживаясь на вытянутых руках, пробую осмотреться. Лучи утреннего солнца разрезают комнату на пополам. В получившейся полоске света сладко спит Джон, прямо на полу, на мягком настиле из подушек в обнимку с плюшевым чебурашкой и в шапке ушанке, купленной вчера в сувенирной лавке в парке аттракционов. На британце вчерашняя футболка и, и все те же мятые шорты, только к ним добавились идеально белые носки. Точно. Он же рассказывал ночью, как любит носить их в комплекте с хорошей обувью. Мистер белые носки, блин. Сажусь на ковер, громко зеваю и провожу ладонями по лицу, щеплю себя за щеки. Глупо думать, что таким образом удастся стереть усталость от недосыпа, но я не сдаюсь. Все верно. Ночью мы не пили. Ночью мы с Джоном долго лежали на этом ковре и болтали, совершенствуя его русский. Это очень красиво, повторил он. Раньше я думал, что на вашем языке только маршировать можно. Первый раз услышал, как сотрудник аэропорта говорит по телефону: "Да, да, хорошо". И даже испугался, но оказывается, русский может быть очень мелодичным, особенно у тебя. Расскажи мне еще раз. И я прочитала снова. Отговорила роща золотая березовым веселым языком. И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Когда стихотворение закончилось, Джон мечтательно закатил глаза. — Журавли. Переведешь мне его снова? Я хочу. О, нет, рассмеялась я и громко повторила недавно выученное: "Johnny, don't fucking kid me". Можно не буду объяснять, что оно значит. Любые выражения, содержащие слово фак, не нуждаются в переводе. Но надо признаться, материться у Джона получается лучше, чем у меня, даже по-русски. Чего только стоит "билат" и "вашу в его исполнении. Вы же не думали, что я ограничиюсь только стихами в славном деле просвещения иностранца. Опускаю взгляд вниз на свое тело. Боги На мне надета его кажущаяся безразмерной белая футболка с надписью No man is an island. Это типа один в поле не воин, по-нашему. Вспоминаю, что напялила ее вчера в отместку за то, что та девчонка ушла с пляжа в футболке моего парня, а моей воли. Мне уже не интересно, что их там связывает. Но оправдание я бы честно говоря, послушала. Если Паша захочет оправдываться. Теперь вся наша история кажется мне смешной и глупой. Может, и правда не было чувств? Может, нас подтолкнули друг к другу, а мы просто не стали сопротивляться? Вдруг нам все только привиделось? Ход моих мыслей прерывает звонкая трель. Она врывается в пространство номера словно сирена. Достаю из кармана телефон, тот еще вчера сдох. Блин, Значит, звонит где-то в другом месте. Стою на колени и ползу к Джону: "Эй, тормошу его, дружище, просыпайся!" Британец еле разлепляет веки, смотрит на меня пару секунд, не понимая, что происходит, а потом резко вскакивает, оглядывает помещение, который час. Мне приходится тоже встать. Не знаю, сними ее!» — стягиваю с него ушанку. Вся башка ведь вспотела. Он отпускает плюшевого Чебурашку и начинает шарить по карманам. Достает телефон, на экране светится фото миловидной светловолосой женщины в годах. Мама, видеовызов, поясняет Джон. О'кей, киваю, пытаясь улыбнуться. Мне пора идти. Друзья потеряли меня, беспокоятся, наверное. О, нет, нет, Энни. Теперь он разрывается между мной и телефоном. Ты должна остаться. Сейчас позавтракаем, потом ты сможешь поехать со мной на саундчек, познакомишься с моими музыкантами, они и классные ребята, тебе понравится. Только не уходи. Опуская взгляд, я не могу. Прости. Сейчас мне нужно уйти. Спасибо тебе за чудесный вечер. Нет, подожди. Джон косится на надрывающийся в руке телефон и закусывает губу. Ты же не можешь уйти просто так. Давай тогда встретимся на концерте. Предупрежу свою охрану, а они тебя пропустят. Мне так неловко, чёрт. Всё нормально, Джон. Обнимаю его и целую в щёку. Увидимся на концерте. Бери трубку. Мама наверняка волнуется. Он кивает мне на прощание, садится удобнее, приглаживает свои волосы ладонью и нажимает зелёную кнопку на дисплее. «Хей!» — широко улыбается Джон экрану. Мне не видно, но прекрасно слышно, как воркует его собеседница. В голосе с милым британским акцентом столько заботы и тепла, столько любви, что мне самой становится теплее. Он тоже, немного осипший, будто его хозяйка слегка простужена, в нем та самая хрипотца, которая делает песни Джона уникальными. Вот откуда она у него. Глядя, как искренне сын улыбается матери, я улыбаюсь тоже. Женщина беспокоится по поводу внешнего вида своего сына, Тот мямлит, что просто не выспался. Но по их общению становится ясно, что они очень близки, и Джон обязательно расскажет маме о своих приключениях в России. Может быть, потом, не сейчас. А пока он незаметно машет мне рукой, прощаясь. Беру баночки и направляюсь к двери. Кто там? спрашивает мама. Это Джексон, врет британец. О, покажи мне его, хочу поздороваться. Мама, он уже ушел, Расскажи лучше, как дела. И она принимается рассказывать про погоду в Лондоне, про какого-то Джеймса, А я хватаю со стола свои очки, закрепляю на голове так, чтобы волосы не лезли в лицо, и в последний раз оборачиваюсь, чтобы с благодарностью посмотреть в зеленые глаза парня. Да, все таки зеленые, не иначе. Прозрачные, будто морская волна, чистые и невероятно добрые глаза любящего сына, хорошего друга, артиста, композитора, продюсера, музыканта, мужчины И если не остановить эти перечисления, буду чувствовать себя ещё никчёмнее в этой жизни. Поэтому просто выхожу из номера и закрываю за собой дверь. Тут же приковываю к себе внимание охранников, стоящих в двух метрах правее. Три пары глаз смотрят на меня в недоумении. Привет, ребята, машу им рукой и опустив голову, иду к лифту. Они провожают меня гробовым молчанием. Прикид у меня еще тот, согласна, длинная футболка, заставляющая гадать, есть ли что-то под ней или нет. Босые ступни, в руке босоножки. Мятый видок от недосыпа. Надеваю обувь, захожу в лифт, жму кнопку. Нужно будет найти тот отель, в который мы заселились с Машкой и Димой, переодеться, привести себя в порядок и идти к Паше требую объяснений, брошу его первой. Солнце ведь еще никто так вероломно не бросал. Никто не смел дурить ей башку, по крайней мере, безнаказанно. В вестибюле отеля мне тоже удается приковать к себе всеобщее внимание, делаю морду кирпичом, прохожу мимо ресепшена и выхожу на улицу. Сворачиваю направо и успеваю пройти метров сто, прежде чем меня бесцеремонно окликают. Девушка, а, оборачиваюсь и вижу двух мужчин в форме. Это вы и мне? Да, усмехается тип фуражки с усиками и огромным брюхом, висящим над надремнём брюк. Можно ваши документы. Мои что? Морщусь, закрывая ладонью макушку. Солнце палит беспощадно. Паспорт Прищуривается второй полицейский, зубастый и худой как циркуль. Если вы не местная, то билеты, пожалуйста. Какие билеты? Я вчера только приехала. Живу в соседнем отеле. У меня все документы там. Эй, руки убрал. Грозно цежу сквозь зубы, заметив, что он тянет ко мне свои клешни. Руки, говорю, убрал. По какому праву? Одна из фанаток дебаширок спрашивает первый полицейский у второго. Или проститутка? И они оборжут, разглядывая меня. Тебе придется ответить за свои слова, ты, жирный упырь. Спокойно, говорю я и поворачиваюсь ко второму. И тебе, тупая креветка, если не уберешь от меня свои грабли. Смотри, у нее на шее таракан, усмехается Жердяй. И я начинаю прыгать, вопить и пытаться стряхнуть себя насекомое, Дергаюсь, пока вдруг не понимаю, что этот придурок просто прикалывается надо мной. Вижу, как они сгибаются напополам от смеха. Начинаю медленно пятиться назад, пока вдруг не решаю сбежать. Поворачиваюсь и мчусь по тротуару быстрее ветра. В это время еще мало туристов, поэтому я быстро набираю скорость и хватала только попасть в лапы к таким дебилам. Оббегаю стоящие на стоянке автомобили, оборачиваюсь, облегченно выдыхаю, когда не вижу за собой погони, и вдруг чуть не попадаю под колеса патрульной машины. Упираюсь в нее руками и пытаюсь отдышаться. Привет, ципа. Вот ты и попалась, скалится тощий мент. В это время второй заламывает мне руки за спину и застёгивает наручники. Игнорируя мои крики и просьбы отпустить, прислоняет меня лицом к стеклу автомобиля и ждет, пока второй откроет заднюю дверь. Они переговариваются, решая, что сделают со мной, куда повезут. Меня в это время мутит, внутренности болезненно скручиваются, кровь бьет в виски, дыхание сбивается. Когда один из полицейских грубо подталкивает меня к двери, меня рвет вчерашним ужином, второму парню на ботинке. Глаза слезятся, желчь больно саднит горло, заставляя выплёвывать остатки рвоты на асфальт. "Вот гадина", произносит жердяй, больно толкая меня локтем в грудь.